Глава 7. Закрыв зонтик, я слегка одёрнула подол своего платья. Пришлось спешить, потому что я три раза переодевалась, хотя в итоге вернулась к своему изначальному выбору. Чёрное вельветовое платье-комбинезон, поверх кремово-белого вязаного свитера, колготы и ботинки. Осень я любила по множеству причин, но возможность носить пушистые свитера и удобные колготки определённо стояла на первом месте. Когда я переступила порог кафе, раздался негромкий перезвон колокольчиков. Я быстро окинула взглядом зал, однако Нолана нигде не было видно. Застыв в нерешительности, я думала, заказать ли себе напиток сразу или поискать свободный стол, как вдруг почувствовала покалывание в затылке. «Эверли?» Я повернулась и увидела шагающего ко мне Нолана. Его улыбка казалась такой тёплой, что холод этого дня от меня буквально отскочил. Даже промокшие ноги на мгновение были забыты. «Привет», — сказала я всё ещё запыхавшаяся после того, как бежала от своей квартиры. Нолан подошёл ко мне и кивком указал в глубь зала. «Я уже зарезервировал нам столик. Сегодня тут довольно много народу». «Супер!» Пропустив его вперёд, я тщательно следила за тем, как переставляю ноги, чтобы не поскользнуться на мокром полу. Не хотелось упасть и опозориться перед Ноланом. «Пришли», — произнёс он и показал мне столик на двоих, на котором уже лежали блокнот и ноутбук. Он был маленьким и находился в дальней части кафе, где на всю длину стены тянулась скамья с мягким сиденьем. «Где хочешь сесть?» — спросил он. «На скамейке, если ты не против». он кивнул, и я заставила себя оторвать от него взгляд. «Надо сосредоточиться. Это не свидание. Мы встретились, чтобы обсудить рукопись Доун», и избавить её от необходимости пробиваться через сотни комментариев своих бета-ридеров. Нет вообще никаких причин нервничать. Кроме того, в университете не было ничего необычного в том, чтобы встречаться с преподавателем вне лекций. Да он уже ходил сюда с Ноланом поболтать о писательстве и книгах, другие научные сотрудники университета тоже лично занимались какими-то делами со студентами. Ничего необычного. Ничего необычного. Мысленно повторяла я. «Похоже, ты уже продуктивно поработал», — заметила я, кивнув на его записи и сняла куртку. «Немного», — откликнулся он. «Что будешь пить? Горячий шоколад?» «Я бы взяла мачелаты». Я как раз собиралась вытащить кошелёк, но он отмахнулся. «Сейчас вернусь». он направился обратно к прилавку и сделал заказ. Со своего места я наблюдала, как к нему подошли двое студентов и заговорили — Нолан просиял и повернулся к ним. Они болтали, пока готовился заказ. Одна студентка из этих двоих положила ладонь ему на руку и рассмеялась. У меня в животе зародилось какое-то непонятное чувство, которое я игнорировала изо всех сил. Нолан — один из самых открытых людей, которых я когда-либо знала. Когда он общался с кем-то, то уделял этому человеку всё своё внимание, как будто в мире больше никого не существовало а сказанное имело для него высочайшую значимость, даже если речь шла просто о погоде. Он всегда улыбался, и я ещё никогда не видела, чтобы у него хоть раз не нашлось времени, когда к нему кто-нибудь подходил. Блейк рассказывал мне, что в прошлом семестре обратился за помощью к Нолану, так как не знал, как уделять время и тренировкам, и предстоящим экзаменам. Нолан встретился с ним после этого и не только успокоил его панику, но и составил учебный план, благодаря которому Блейк Смог постепенно прорабатывать материал своих предметов. Нолан отзывчив, добр и всегда готов всех выслушать, так что в этой ситуации не было ничего удивительного. И уж тем более не стоило пялиться на студентку, ладонь которой до сих пор находилась на руке Нолана. Я отвела взгляд от них троих и достала из сумки свои записи. Чуть ли не через силу сконцентрировалась на том, чтобы аккуратно разложить всё перед собой на столе. Через пару минут Нолан вернулся с нашими напитками. Осторожно поставив их в центр крохотного столика, он сел напротив меня. Теперь я больше не могла на него не смотреть. Он смахнул упавшую на лицо прядь, и мой взгляд задержался на его светло-русых волосах. Интересно, каково было бы пропустить их между пальцами? От этой мысли щёки у меня словно вспыхнули огнём. «Нет, невозможно». Абсолютно невозможно. Я потянулась за своим ноутбуком, но практически сразу замерла на середине движения. Для него на столе уже не было места. Как считаешь, нам нужно два ноутбука? спросила я. Но он покачал головой. Думаю, нет. Можем сперва пробежаться по нашим записям, а если захотим заглянуть в рукопись, я её уже открыл. Он кивнул на свой MacBook, за который я бы отдала левую руку. Мой ноутбук перешёл мне по наследству от мамы, когда ей на работе выдали новый. «Идёт», — согласилась я. Но он открыл свой блокнот и начал пролистывать его задумчиво нахмурив брови. Максимально незаметно я попыталась рассмотреть, какую футболку он надел сегодня, и с удивлением обнаружила, что под кардиганом грубой вязки на нём была тёмно-синяя рубашка. У меня не получилось вспомнить ни единого раза, когда бы я видела его одетым вот так. И этот вид понравился мне больше, чем должен. Нолан заметил мой взгляд и опустил глаза вниз, словно ожидая увидеть на рубашке крошки или пятно. Не заметив ничего такого, он снова взглянул на меня. Потом на его лице отразилось понимание. «Отсюда я сразу поеду на день рождения к родителям», — сказал он. «А я-то подумала, что ты ради меня нарядился», — ответила я. Нолан изумлённо моргнул, но затем тихо рассмеялся. Рад, что хотя бы ты замечаешь, как я старался. Уже слышу вздох отца, потому что надел только рубашку, а не костюм полностью. Это юбилей? Они празднуют свои 90 лет. У меня открылся и снова закрылся рот. Если родителям Нолана 90, то... О, в смысле на двоих. Моим родителям в этом году обоим исполнилось по 45 лет. И они отмечают вместе, потому что дни рождения у них на одной неделе. Они всегда так делают. — пояснил он. «Значит, его родители моложе моей мамы». Я попробовала подсчитать в уме. «Прости, но... А сколько тебе сейчас лет?» он ухмыльнулся. «Двадцать восемь. Я удивил родителей своим появлением в их последний год в старшей школе». «Какой приятный сюрприз!» — произнесла я. «Полагаю, не эти слова, тогда сказала моя мама, пускай сейчас она упорно утверждает обратное». Я подумала о Саре, девчонке из моей бывшей команды по черлидингу. Она тоже забеременела и несколько недель не знала, что делать. «Наверняка они прекрасные люди, расправились справились с этим», — осторожно ответила я. Но Лун кивнул. «Они лучше всех. Я люблю своих родителей больше всего на свете». Его страстные слова меня обезоружили. Я не рассчитывала, что наша встреча начнётся так. Сидеть напротив него и смотреть ему в глаза в то время, как он рассказывает мне что-то настолько личное, это совершенно не то же самое, как говорить с ним об этом в сети. Мне нравилось чувство, которое пробуждали во мне его слова. «Мне хочется узнать больше», — подумала я, «намного больше». «Классный подарок приготовил?» — спросила я. «Хочешь посмотреть?» — я быстро кивнула. Но он поднял свою сумку и достал оттуда конверт, обвязанный большим бантом. Он протянул его мне, чтобы я увидела наклейку, которой была закреплена лента. «Прыжки с парашютом от Дженкинса», — прочла я вслух. Потом взглянула на Нолана, расширив глаза. «Ты подаришь родителям прыжок с парашютом?» Он кивнул. «Мама всегда хотела это сделать. Мне просто пришло в голову, что 90 — подходящий возраст». Засмеявшись, я отдала ему конверт. Уверена, они оба обрадуются». «Насчёт папы я бы не был так уверен. Он никогда не страдал от адреналиновой зависимости. Но, мне кажется, ради мамы он согласится. А ещё я подумал, что если мы сделаем это втроём, то он вообще не сможет отказать. Я уже даже время согласовал». «То есть выбора у него нет», — Нолан усмехнулся. «Точно». Он выглядел так, будто собирался ещё что-то добавить, но потом закрыл рот. Надули секунды, слегка наморщил лоб, после чего на его лицо возвратилось дружелюбное выражение, которое после почти года писательского курса стало мне уже более чем знакомо. «Думаю, нам пора начинать», — сказал он. Я ощутила где-то в области живота укол разочарования, но в то же время как будто бы поняла, что сейчас произошло. Именно так я чувствовала себя каждый раз, когда была готова рассказать Нолуну что-то личное о себе и в последний момент передумывала. Мы, словно оба, иногда не осознавали, где проходит граница между нами, и останавливались. Проигнорировав своё разочарование, я вцепилась в стакан, который принёс Нолан. «Итак», — произнёс он и взял свои записи. Пробежал по ним глазами, снова отложил, а потом облокотился обеими руками о стол, чтобы посмотреть на меня. «Как тебе первые главы рядом со мной?» «На самом деле я надеялась, что ты начнёшь» призналась я. На это Нолан лишь слегка улыбнулся, однако поделиться со мной своим мнением явно не собирался, так что я бросила взгляд в свои заметки. «Они мне…» — заговорила я и попыталась подобрать правильные слова, невзирая на то, что написала их бесчисленное множество. «Да?» Я расставляла мысли по полочкам. Письменно и через функцию рецензирования в Word Это однозначно проще, чем сидя непосредственно перед Ноланом. «Они мне очень понравились», — озвучила я в конце концов. «Не верю, что ты только что задумалась практически на целую минуту, чтобы сказать только это», — откинулся Нолан. Я кинула в него салфеткой, которую он поймал на лету и аккуратно сложил около своего стаканчика. «Поделись со мной своими мыслями, Эверли». У меня в голове возник вопрос, заметил ли он, как это прозвучало, и увидел ли, как у меня перехватило дыхание. Откашлившись, я ещё раз посмотрела на свои записи и собралась. Мне понравилось, что эта история не о тех же главных героях, а о второстепенных персонажах из первой части. Брат Тристона ещё тогда мне импонировал, поэтому я очень обрадовалась, что могу теперь заглянуть к нему в голову. Кроме того, он... Я на секунду замолчала. Кроме того, он гораздо круче, чем Тристен. «Почему?» — спросил Нолан абсолютно нейтральным тоном. Я пожала плечами. Тристен был вспыльчивым, не мог не совать свой нос во всё подряд и делал всё, чтобы люди вокруг считали его классным. Картер же — его полная противоположность. Мне нравится его мягкость и то, как самоотверженно он повёл себя по отношению к Лин. Хотя в этом Доун, по-моему, перегнула палку в паре эпизодов. «Где, например?» Поведя плечом, я теребила в пальцах уголочек страницы своих заметок. Чуть-чуть скрутила листок и опять развернула. «Например, когда Картер нёс Лин в больницу на руках. Мне кажется, это совсем нереалистично и не очень-то рационально». «Нерационально?» Я подняла глаза и внимательно посмотрела на Нолана. Сейчас он уже не улыбался, но уголки его рта еле заметно подрагивали. «Ты задаёшь только встречные вопросы, Ноун. Я не так себе это представляла. Ты нетерпеливая. А ты в данный момент не мой преподаватель, а мой коллега Бетта Ридер», — парировала я. Он моргнул. Потом опустил взгляд на свой блокнот и снова посмотрел на меня. «Ты права. Я просто хотел понять, как ты восприняла этот текст. Извини». Сделав глубокий вдох, я глотнула латте стакан согрел мои замёрзшие от волнения ладони. «Я думаю, что Картер мог бы отвезти её в больницу вместо того, чтобы нести на руках. Я бы тоже понёс свою девушку в больницу, если бы моя машина стояла слишком далеко». «Серьёзно?» — нахмурив лоб спросила я. «Конечно. А ты бы предпочла, чтобы тебя сначала долго несли до машины и только потом отвезли в больницу?» Я попробовала вообразить, как какой-то парень несёт меня на руках под дождём и, не сдержавшись, фыркнула. Картинка получилась уж слишком дурацкой. Сомневаюсь, что кто-то, если он не бодибилдер или типа того, вообще мог бы так долго меня нести. Как насчёт самого очевидного решения? Нолан изогнул бровь. «Во-первых, я точно смог бы пронести тебя пару миль, если бы до этого дошло, хотя я не бодибилдер. Пока Картер рядом со мной нёс Лин в больницу... Сама она в полубреду любовалась игрой его мышц и тонкой плёнкой пота, выступившей на лице. Как правило, такие сцены вызывали у меня смех. Однако теперь, представив в этой роли Нолана, я почувствовала, как у меня пересохло в горле. Пришлось поставить стакан, потому что внезапно мне стало чересчур жарко. «Во-вторых, какое самое очевидное решение?» Невозмутимо продолжил он, заставив образы у меня в голове лопнуть, как мыльные пузыри. Я мгновенно вернулась в реальность и серьёзно ответила на его взгляд. «Скорая помощь!» — Нолан недоуменно моргнул, словно ослышался. Затем громко рассмеялся. «А что?» — он скрестил руки перед грудью. «И в чём же будет драма со скорой помощью? Или романтика? Так Картер показывает, что он готов всё отдать ради Лин. Я могу понять, почему Доун выбрала такой вариант». И снова этот пункт, о котором мы с тобой можем спорить часами. «Для этого мы и здесь», — усмехнулся Нолан. «Ладно. Но есть сотни других способов, как сделать эту сцену романтичной. Помимо прочего, всё это происходит на восьмидесятой странице, если я не ошибаюсь. Не рановато ли для такой драмы? Ты ведь сам постоянно твердишь нам о графиках напряжённости сюжета, даже сравнивал их с кардиограммой». Кривая должна колебаться, но вначале не слишком сильно, чтобы сюжет оставался реалистичным. Это твои слова. Но он в этот момент потянулся за своим кофе, но замер. Я должен чувствовать себя польщенным. Ты так внимательно меня слушала? Это не я внимательно слушала, а ты просто очень громко говорил, отозвалась я. Он ответил на мою ухмылку. О'кей, очков в твою пользу. Довольная, я облокотилась на спинку сиденья. «Твоя очередь!» Нолан поднял стаканчик с кофе, и у него на лице появилось задумчивое выражение. «Иногда мне хочется, чтобы Доун отважилась на нечто большее». «Где, например?» — повторила я вопрос, который ранее задавал мне он. Нолан откинулся назад. «Я настоящий фанат писательского стиля Доун, и первые главы, по-моему, просто потрясающие». Но я ожидал, что она попробует что-нибудь новое, а вместо этого обнаружил много сюжетных элементов, схожих с теми, которые уже видел в Анас. На мгновение я задумалась. Но это же продолжение? Само собой, да, но это не значит, что нельзя рискнуть и сделать что-то новое. Только так можно вырасти как автор. К тому же, как раз во втором томе становится ещё важнее удивить читателя. Именно потому, что мир, в котором мы там находимся, он указал на рукопись на своём ноутбуке, нам уже знаком. Посмотрев ещё раз на свои записи, я рассеянно кивнула. Верно. Хотя книги похожи здесь, мне немного не хватало глубины чувств из первой части. В «А нас» я так страдала вместе с героями самой первой страницы, но он кивнул. Это я тоже внёс в заметки. В конце «А нас» у меня были слёзы на глазах, а здесь я пока не на 100% уверен относительно эмоций. Меня всегда поражало, что Нолан настолько откровенно говорил о чувствах, которые вызывала у него литература. На занятиях он всегда совершенно открыто рассказывал об этом, если какой-то определённый текст задевал его за живое и побуждал нас делать то же самое. Порой я мечтала уметь так же свободно обсуждать то, что меня тронуло. С другой стороны, это только первые 100 страниц, «Велик шанс, что ты опять будешь плакать», — заметила я. Один уголок рта у него изогнулся вверх. «Плакать во время чтения — одно из самых прекрасных чувств в мире». Звучит как слоган, который тебе срочно нужно напечатать на футболке. Вообще-то я планировал сегодня надеть футболку с зонтиком, пока родители не сообщили, что праздник будет грандиозным и шикарным. Когда он говорил о родителях, В его голосе появлялись мягкость и теплота. Никогда ещё я не слышала, чтобы он отзывался о ком-то или чём-то с такой любовью. И это напомнило мне о нашем разговоре в среду, когда я обсуждала с ним своё будущее и маму. «Нолан?» — нерешительно спросила я. «М?» Я прочистила горло и уткнулась взглядом в свой стакан, чтобы не смотреть ему в глаза. «То, что я рассказала тебе о маме...» Об этом никто не должен знать. Даже Доун. В смысле, я ей доверяю, но мне...» Прежде чем я договорила, Нолан накрыл мою ладонь своей. Когда он прикоснулся ко мне, тело словно пронзило чистым электричеством. Сердце на секунду остановилось, чтобы в следующий миг забиться намного быстрее. Я вновь подняла голову и встретилась со взглядом его тёмно-серых глаз, таким же тёплым, как ощущение его руки на моей. «Я никогда не обману твое доверие, Эверли», — прошептал он. «На самом деле я ни с кем не говорю об этих вещах. Я хотела сказать больше, но он качнул головой. Не нужно мне ничего объяснять, я уже понял». Тянулись секунды, но ладонь Нолана всё так же лежала на моей руке. И взгляд от меня он тоже не отводил. Моё сердце стучало ещё быстрее, чем когда мы переписывались по ночам — Но это была та же магия, которая и сейчас, похоже, овладела моим телом. Большой палец шевельнулся, будто сам по себе. Совсем чуть-чуть. Я провела им вдоль его мизинца. Это оказалось волнительно. Чувство лучше я не испытывала никогда в жизни. Внутри меня всё закружилось, мысли переворачивались, а в животе затрепетали бабочки. В этот миг Нолан опустил глаза на наши ладони. Задержал дыхание затем убрал руку. На меня он не смотрел, а сосредоточился на листках, разложенных перед ним на столе. Нервными движениями собрал их в неаккуратную стопку, в результате чего пара страниц улетела на пол. Нолан тихо выругался и нагнулся, чтобы их подобрать. С колотящимся сердцем я ему помогла. А когда снова выпрямилась и протянула ему листы, Нолан до сих пор избегал моего взгляда. Он кашлянул и потянулся рукой к своему воротнику, как будто тот его душил, в то время как у меня все сильнее горели щеки. Я никогда раньше не видела его в такой растерянности, и меня пугал этот вид. «Мне нужно еще что-нибудь выпить», неожиданно произнес Нолан и встал. «Скоро вернусь». Прежде чем я успела что-то сказать, он развернулся и ушел к прилавку. Я смотрела ему вслед. И с каждым его шагом все четче осознавала, что только что... Мы пересекли границу.